Какой же я дурак! Какой же я дурак! Даже если бы пришельцы с других планет существовали, мы не смогли бы войти с ними в контакт. Не сомнено, н у нас разные базовые понятия. Мы бы протянули им руку, а быть может, это для них означает угрозу. Мы не можем понять даже японцев с их ритуальным самоубийством и и н д и й ц е в с их кастами. Мы среди людей друг друга не понимаем. Как я мог так возомнить о себе, что надеялся понять муравьев? У номера 801 о с т а е т с я лишь часть брюшка. Пусть он вовремя сумел убить л о м е ш у з у но битва с воинами со скальным запахом чертовски ослабила его. Тем хуже, а может быть и тем лучше, без брюшка ему легче двигаться. Он заходит в широкий коридор, прорубленный в граните. Как мандибулы муравьев могли прорубить этот тоннель? Ниже он находит то, о чем ему говорила ш л и п у н и зал б и т к о м набитый продуктами. Сделав несколько шагов по этому залу, номер 801 о б н а р у ж и в а е т еще один проход. Он углубляется в него и вскоре оказывается в городе, В целом городе со скальным запахом, город под городом. Значит, у него ничего не получилось? Он действительно долго переживал свою неудачу, подумал, что выхода нет, что его этноцентризм его ослепил, а потом его отвлекли неприятности. И главную роль тут сыграла его давняя мизантропия. Что произошло? Вы помните, профессор, вы мне говорили, что он работал на фирме под названием Sweet Milk Corporation и что у него были нелады с коллегами. Конечно. Один из его начальников залез к нему в стол. И этот начальник был никто иной, как Марк л ю д ю к брат профессора Лоренна л ю д ю к а Энтомолог. Он с а м ы й Невероятно. Он приходил ко мне, представился другом Эдмона, спускался в подвал. Он спускался в подвал. Ой, да не расстраивайся, он далеко не ушел. Он не сумел пройти стену пирамиды и вернулся. Да. Он приходил к Николя и пытался заполучить энциклопедию. Да. Так вот, Марк Ледюк заметил, что Эдмон увлеченно работал над чертежами машины. На самом деле это были первые разработки Розетского камня. Ему удалось открыть ящик стола Эдмона, и он наткнулся на папку, на энциклопедию относительного и абсолютного знания. В ней он нашел план первой машины для переговоров с муравьями. Когда он понял предназначение аппарата, а там было достаточно примечаний, чтобы он понял, то рассказал о нем своему брату. Тот, конечно, страшно заинтересовался и тут же попросил выкроить документы. Но э д м о н заметил, что в его вещах рылись, и чтобы защититься от нового визита непрошеных гостей, оставил в ящике четырехоспороды их немонов. в Как только Марк л е д ю к снова залез в ящик, его укусили эти насекомые, имеющие досадную привычку оставлять свои прожорливые личинки в теле, в которое погружались их ж а л о На следующий день Эдмон обнаружил следы укусов и решил публично разоблачить виновного. Продолжение вы знаете. В результате выгнали Эдмона. Обратил Идек. Марк е д е к был наказан жестоко. Личинки ихневона м пожирали его изнутри. Длилось это вроде бы многие годы, так как личинки не могли вылезти из этого огромного тела для того, чтобы превратиться в ос. Они прогрызали дорогу по всем направлениям, пытаясь найти выход. Под конец боли стали настолько нестерпимыми, что Марк бросился под поезд в метро. Я случайно прочел об этом в газете. А Лорен Ледюк чего он только не испробовал, стараясь найти машину. Вы говорили, что благодаря этому Эдмона снова появилось желание ей заняться. Но какая связь между этими старыми делами и его изысканиями? Лорен Ледюк вошел в прямой контакт с э д м о н о м Он признался в том, что знает о его машине для разговоров с муравьями. Он сказал, что это его очень интересует и что он хочет работать с Эдмоном. Эдмон особенно этому не противился. В любом случае он топтался на месте и подумал, что, может быть, помощь извне будет полезной. Приходит день, когда ты не можешь больше быть один, как говорится в Библии. Скорее всего имеются в виду известные слова об одиночестве из книги Екклезиаста или проповедника Екклезиаст глава 4, стихи с 8 по 11. э д м о н был уже готов отвезти л е д ю к а в свою берлогу, но сначала решил по лучше с ним познакомиться. Они много разговаривали, когда Лорен начал хвалить порядок и дисциплину муравьёв, делая упор на то, что общение с ними несомненно позволит людям у них поучиться. э д м он вспылил, пережил кризис и сказал л а р е н у чтобы больше ноги того в доме Эдмона не было. о н о и понятно, вздохнул Даниэль. Ледяк разделяет взгляды самых крайних последователей немецкой школы, мечтающих изменить человечество определенным образом, копируя поведение животных. Своя территория, дисциплина в муравейниках. Так это галлюцинации недалеко, а у Эдмона появился предлог, чтобы приняться за работу. Он хотел поговорить с муравьями о политических перспективах. Он считал, что у муравьев анархическая система управления, и хотел получить от них подтверждение этому. Естественно, пробормотал Билшейм. Это становилось для него делом чести. Дядя долго еще размышлял и решил, что для этого лучше всего. создать муравья, робота. Джонатан потряс листами, покрытыми рисунками. Вот его наброски. Эдмон окрестил его доктор Ливингстон. Он сделан из пластика. Не буду вам рассказывать, как Эдмон колдовал над этим маленьким шедевром. Работа поистине ювелирная. Эдмон не только воспроизвел все сочленения и оживил их при помощи крошечного размещенного в брюшке электрического моторчика на батарейке, он даже усики снабдил всеми одиннадцатью сегментами способными одновременно выделять одиннадцать разных феромонов. Есть только одно отличие между доктором Ливингстоном и настоящим муравьем. Роботу прикреплены одиннадцать трубок толщиной в волос, соединенных между собой в некую пуповину толщиной с бечевку. Потрясающе, просто потрясающе! воскликнул Езон. А где, доктор Ливингстон? поинтересовалась а г ю с т а